«Ты полагаешь, это еда?» — поинтересовался у своего сокамерника Майский. Дугин бросил равнодушный взгляд на лоток, в котором находились пластиковая бутылочка с минеральной водой объемом в 300 миллилитров и небольшая пачка галет в водонепроницаемой упаковке. «Это из армейского рациона», — объяснил Дугин. «Нет», — Майский решительно отодвинул лоток подальше от себя, — «такая еда не по мне» своих подчиненных полковник гланд может травить чем ему вздумается а я для себя требую нормальную полноценную пищу на протяжении последней тирады майский постоянно повышал голос и под конец он уже почти кричал в чем дело раздался из за двери голос охранника я требую еду из столовой гневно прокричал майский подбежав к запертой двери вы слышите черт вас дери мне нужна нормальная человеческая еда «Вы получили еду», — невозмутимо спокойным голосом ответил охранник. «Это все, что я могу вам предложить. Имейте в виду, что это суточная норма на двоих». «Что?» — вне себя от возмущения взвопил Майский. «Вы что, издеваться вздумали?» — ему никто не ответил. Майский продолжал неистово орать под дверью, осыпая проклятиями как самого охранника, так и всех его командиров, вплоть до полковника Гланта, для которого он переберег особо красочные эпитеты. Конец своему сольному выступлению он положил только минут через пять, когда убедился в том, что ни один из охранников не проявляет к нему ни малейшего интереса. «Дай фонарь!» — сказал Дугин, когда наступила тишина. «Что?» Майский автоматически перенес свое раздражение с железной двери на более подходящий объект. Дугин не стал терять время на разговоры. Он просто встал и забрал фонарь из руки Майского. «Какого черта?» — возмущенно заорал Майский. Не обращая на него внимания, Дугин сел на прежнее место, взял из лотка упаковку галет и посветил на нее фонариком. «Это энергетические галеты», — сказал он спустя какое-то время. «Четырех штук достаточно человеку на день» в упаковке восемь штук, как раз на двоих. Дугин раскрыл пачку, достал из нее тонкую квадратную галету и осторожно понюхал ее. Запах был чуть кисловатый. Дугин откусил уголок. Галета оказалась совершенно безвкусной и невозможно сухой. Вполне съедобно Дугин пожал плечами и откусил еще кусочек от галеты. Майский сел на койку и тоже взял галету из пачки. Однако ему еда из армейского рациона пришлась не по вкусу. Едва надкусив галету, профессор скривился от отвращения. Гадость какая! Майский выхватил из лотка бутылку с минеральной водой. Сделав большой глоток, он тут же подбежал к биотуалету и, откинув крышку, выплюнул все, что у него было во рту. Вода соленая! Он протянул Дугину бутылку, предлагая ему самому убедиться в том, что так оно и есть. Дугин отхлебнул немного воды из бутылки, подержал ее во рту, чтобы почувствовать вкус, а затем проглотил. — Вода специально слегка подсолена, чтобы меньше хотелось пить, — объяснил он Майскому. — Это же армейский рацион. — К черту рацион, — протестующий взмахнул рукой Майский. — Я хочу нормальную еду и пресную воду. — Боюсь, что ничего другого мы не получим, — заметил Дугин. — Да и ту воду, что есть, — он сделал еще один небольшой глоток из бутылки, — следует беречь. — Что ты имеешь в виду, — не понял Майский. Охранник сказал, что это суточная норма на двоих. Он говорил о пище. Полагаю, что сказанное относилось и к воде. Охранник вновь застучал кулаком в дверь Майский. «Я хочу пить». «Вы получили суточную норму пищи и воды», — прозвучал из-за двери ответ охранника. 300 миллилитров воды на двоих?» — вне себя от возмущения заорал во всю глотку Майский. «У вас что здесь, проблемы с водой?» — ответа не последовало. — Похоже, что положение на станции критическое. Дугин аккуратно завернул крышку на бутылке с водой и поставил ее в лоток. — Проблемы с энергоснабжением, пища и вода из армейского рациона. К тому же у руля находится полковник гланд а не Стайн. — Как, по-твоему? — посмотрел он на Майского. — Что могло случиться? Майский направил лучик света от фонаря на лоток с дневным рационом. — Бред какой-то! — произнес он уже почти спокойно. если бы бред усмехнулся Дугин. «Нет, дорогой мой, мы действительно сидим в камере гарнизонной гауптвахты и ждем, когда явится кто-нибудь из офицеров, имеющий полномочия решать, как с нами следует поступить. Максимум через 9 дней здесь будет спасательная экспедиция», — уверенно заявил Майский. «С чего ты это взял?» — недоумевающе вскинул брови Дугин. Спасательная экспедиция прибудет на планету только в том случае, если полковник гланд или кто-то еще послал сигнал бедствия. А как же иначе? Майский растерянно развел руками. Луч фонарика скользнул по стене камеры. Судя уже только по тому, что мы видели, и... Майский кинул презрительный взгляд на распечатанную пачку галет, что нам довелось попробовать, на станции произошла какая-то серьезная авария. Вполне возможно, что полковник гланд так не считает, — возразил Дугин. К тому же девять дней — это немалый срок, если принять во внимание, сколько перемен произошло за те пару часов, что мы находились в лабиринте. Майский в задумчивости провел ногтем среднего пальца по скуле. Затем, по-прежнему, не говоря ни слова, он сделал шаг вперед, как-то совсем уж беспомощно и безнадежно взмахнул обеими руками одновременно и сел на койку. «Я всего лишь ученый», — устало произнес он. «В таком случае, может быть, поговорим о теории», — предложил Дугин. «Как насчет того, что станция могла подвергнуться нашествию двойников?» «Двойников?» — Майский с сомнением покачал головой. «Это не по моей части». В отчете Кийска говорится, что первая экспедиция на ПИХ-183 была уничтожена созданными лабиринтом-двойниками. Проникнув на станцию под видом членов экспедиции, двойники первым делом вывели из строя узел связи, а затем принялись за систему жизнеобеспечения. Что если и на этот раз произошло то же самое? Но почему выход из лабиринта оказался на территории станции? Как я понял из отчета Кийска, лабиринт может открыть выход там, где сочтет нужным. Или же, что для нас в данной ситуации равноценно, подчиняясь заложенной в нем программе лабиринт мог открыть новый выход для того чтобы обеспечить двойникам свободный доступ на территорию станции и поэтому сразу же как только мы выбрались из лабиринта нас посадили в камеру конечно мы ведь тоже могли оказаться двойниками существует простой и надежный способ с помощью которого можно отличить человека от двойника возможно скоро у нас возьмут кровь на анализ глупость какая возмущенно фыркнул майский Я даже представить себе не мог, что когда-нибудь возникнет ситуация, в которой мне придется доказывать, что я человек. Прищурившись, Дугин посмотрел на Майского задумчивым, долгим взглядом. «В чем дело?» — невынимающе развел руками Майский. «Я что-то не то сказал?» «А ты можешь объяснить мне?» — спросил Дугин. «Почему ты уверен в том, что ты действительно человек?» «Но это уже просто смешно!» — всплеснул руками Майский. «Хотя на самом деле...» Смешно ему не было.